Глава 18. Люди Пикета обосновались на аэродроме всерьез, неплохо обустроив административный терминал. Сейчас там было всего четверо. Остальные возились с техникой, готовя несколько самолетов к первому вылету. Средних лет толстяк с пышными усами, одетый в клетчатую шерстяную куртку, спросил меня сходу. На Фексбат! Я удивленно глянул на Пикета, и тот кивнул. — Я сообщил, чтобы времени не терять. — На Фэксбэт! — обернулся я к Толстяку. — Но мне бы подготовиться надо. Я любитель из начинающих, а на таком вообще никогда не летал. — У нас половина таких была! — вздохнул не слишком радостно, несмотря на такие обнадеживающие слова Толстяк, после чего добавил. — С инструктором слетай сначала, прямо сейчас. Кстати, мы документы на этот самолет найти не можем. Не у тебя? — У меня. — похлопал я по рюкзаку, висевшему на одном плече. Я к нему давно примеривался, вот и забрал. Изучал на досуге. «Хорошо — Хорошо! — сказал Толстяк и вытащил из стоящего на столе зарядника портативную рацию. — Будем надеяться, что изучил. — Мар! Мар! — спросил он и, дождавшись утвердительного ответа от невидимого мне собеседника, сказал. — Это Эйп! Пилот на Фоксбет здесь! Слетай с ним! Прими экзамен на допуск к полетам! — Сейчас буду! — донеслось из рации. Пикет меня оставил и ушел по своим делам. «Все, я уже на работе». Толстяк Эйп кивнул на диванчик у стены и сказал «Присядь пока, он сейчас будет». То, что невидимый Марс сейчас будет, я уже понял. Но присел, уложив рюкзак и винтовку рядом с собой. Минут через пять я увидел в окно, как к терминалу подкатил мой джип, тот самый, что я нашел по дороге в Болдер. Затем он исчез из виду, но я услышал, как заглох двигатель и хлопнула дверь. Затем послышались шаги, и в комнату вошел тощий и очень маленький парень в кожаной куртке с меховым воротником, карго-штанах и крепких ботинках. Лицо у него было совсем детским, несмотря на то, что ребенком он явно не был. На бедре в кобуре у Деталикова виднелся здоровенный десерт-игл, и в голове сразу начали всплывать какие-то смутные мысли о родоначальнике современного психоанализа. Хотя, может быть, десерт-игл — это всего лишь пистолет? «Знакомьтесь!» кивнув в мою сторону Эйп и вопросительно посмотрел на меня. Мы друг другу не представлялись. «Влад!» — сказал я, поднимаясь с дивана и протягивая руку маленькому Мару. «Мар!» — представился тот сразу и спросил. «Опыт полётов какой?» «Маленький, но летал». Он почему-то не спросил, на чём, видимо, решив, что мой опыт только лётной школой ограничивался. Спросил только «пошли» и сразу направился на выход. Когда подошел подошёл к джипу, он полез было за руль, но я его оттащил, нагло сказав, «Это вообще-то моя машина. Я на ней сюда ехал». «Реально?» — немного поразил он меня своей реакцией. «Класс! А я не знал. Рули!» Мне захотелось из чистой шкодливости сказать ему сам рули, но не стал, сказал. «Вроде как попрощаюсь». И полез за руль. «Это точно!» — легко согласился он. «С собой ты ее уже не увезешь, все равно мне оставишь. Ладно, Влад, машины еще много. Уже нашел новую, небусь. — Взял на прокат. — Понятно, — кивнул он. — А у меня был коллекционный «Мустанг» с шестьдесят седьмого года. Тоже остался на аэродроме. Тут он явно взгрустнул. — Я в анклаве на самолёте пробился. — Тоже так планировал, — сказал я, трогая джип с места. Ехать пришлось не в ангар, как было, я подумал, а просто по полю чуть дальше. Самолет вытащили из бокса, помыли, и с ним ещё успели техники поработать. Судя по тому, что рядом стояли двое в рабочей одежде о чем-то разговаривая. Возле них мы остановились. Мар обменялся с ними несколькими фразами, после чего мужики загрузились в белый пикап и уехали в сторону терминала, оставив нас с машиной. «Давай так, как будто это экзамен», сказал Мар. «Я не вмешиваюсь, а ты дальше сам, начиная с осмотра. Сумеешь?» «Без проблем», — жизнерадостно соврал я. Впрочем, бланк предполетного осмотра, накрытый прозрачным пластиком, был у меня в руке, равно как и фломастер. Все нашлось в папке с мануалом и документами к самолету. Так что осмотр особых трудностей не вызвал. В чем-то процедура повторяла аналогичную с по 2 а все остальное я по картинкам из того же мануала выучил. В общем, оглядел со всех сторон, убедился, что никаких чехлов и подобного на машине нет, а выглядела она вполне целой. Залез под капот, проверил крепеж двигателя, потом замерил уровень всех жидкостей, тоже в норме. Мар смотрел молча, время от времени что-то помечая в маленьком блокноте. Никаких нигде потеков. Выхлопные, охлаждение, все в норме. Покрышки новенькие, накачаны нормально. Тормозуха нигде не течет. Опоры и амортизаторы тоже в норме, вроде как. Потом перешел к крыльям, убедился, что бензобаки закрыты, что опять же никаких потеков, вентиляции баков в порядке, навигационные огни на месте — Элероны, которые здесь еще и закрылками работают и называются флоперонами, тоже в порядке. Физеляж обошел по кругу, проверил кран слива топлива, не течет ли. Двери на месте, все на месте. На хвостовом оперении ничего не отсоединено и ничего лишнего на нем. Вроде как полный порядок. Доступ к батарее и проводке — все в норме. Так, что в кокпите, то есть в кабине? Чисто, все на месте, ничего не отломано и не оторвано. Самолёт вообще выглядит новым. А так всё простенько-простенько. Штурвал, гнутая труба с непреновыми ручками, педали просто т трубы из нержавейки или чего-то похожего. Лёгкие сиденья, оббитые прочной тканью, вроде как в джипе. В общем, спартанский подход, но мне понравилось. Я же из отстойника сюда. Мне всё теперь роскошью кажется. Как советскому туристу в кап-стране на дешевые распродажи. Я влез в кабину слева... Амар, опять же, не говоря ни слова, втиснулся в нее справа. «Хорошо, что он такой мелкий. Хоть она и двухместная, просторной ее не назовешь». «Так, пристегиваем ремни. Ага. А он медлит, ждет моей реакции». Я пальцем оттягиваю свой ремень, глядя на него, и Мар кивает. Быстро пристегивается. Закрылись двери, отгородив нас от ветра, я проверил замки. Заперто. Нормально. «Так, ключа в зажигании нет». Вся электрика отключена. Мастер-свич в положении OFF. Все остальные тумблеры тоже. Так, багажный ящик закрыт, все рычаги в нужных положениях и ничем не заперты. Стояночный тормоз включен. Здесь еще парашют есть, очень большой. С ним не прыгают, это на случай, если с самолетом проблема и сесть безопасно не получается. То на нем можно спуститься на землю вместе с самолетом. Тросик, что запускает ракету, которая, в свою очередь, выдергивает парашют из контейнера, находится над головой и запирается предохранительным пином. Вот этот самый пин я выдернул, воткнув в специальное гнездо рядом. «Все». «Полетели, что ли?» — спросил я у Мара. «Давай, все в порядке!» — кивнул тот, убирая блокнот во внутренний карман бомбера. «Полетели, так полетели!» — пробормотал я по-русски, вытаскивая ключи из кармана. «Так, хоть и не мороз...» Но пуск у нас будет холодным. Ключ в замок, в положение «он». Включились приборы. Топливо, половина бака. Каждого. Их здесь два. Оба в крыльях. Нормально. Краны топливные. Газ, в положение «идл». Все как надо. Подогрев карбюратора включаем. Теперь ключ на старт, на 5 секунд. Это опять же холодный старт. Назад, зажигание «он» и сам старт. Зажужжало, движок схватился секунды за три, затрахтев и плюнув дымом. По корпусу прошла легкая вибрация, стало шумно. Через стеклянные двери я увидел, как волна воздуха погнала по бетону сухую траву и всякий мелкий мусор. А у нас тут тихо и спокойно. Газ на полторы тысячи оборотов, рычаг руля высоты до упора назад, обогрев карбюратора нафиг, отключаем. Затем больше газу, больше двух тысяч, проверяем все обороты. Кстати, надо будет чуть позже разобраться, как навигатор работает. В машине работал прекрасно, так что и здесь должен. Но это потом, когда полетаем и не навернемся нигде. Ага, приборы работают. Все чего-то там показывают. Что им показывать положено. Так, тормоз зажат. Обороты до 4000. Давление масла. Ага, под 4 бара. В норме. Поехали, что ли? Газ выдал. Осматриваемся. Ничто не мешает. Отключил стояночный тормоз, самолет немного дернулся, словно почувствовав свободу. Газ в такси. Это не машина с шашечками, это в английском так руление называется. Предугадав мой вопрос, Марс сказал «Оттуда взлетаем», показав пальцем на тот конец полосы, что был ближе к терминалу. «Без проблем», — повторил я свою не слишком искреннюю фразу. Самолет покатился легко и как-то по-автомобильному, не подпрыгивая, не раскачиваясь, а совсем плавно. Руление с помощью переднего колеса было куда проще, чем на заднем костыле. Нос не загораживал обзор, все было видно прекрасно. Да, техника далеко шагнул, как говорил один мой знакомый кавказец. Мимо проплыло здание терминала, компания мужиков у крыльца глазела на нас. Вот только сейчас и облажаться. Ага, на месте, отсюда взлетать будем. Тормоза, рули в нейтраль, что у нас с ветром? А боковой ветер. Но не сильный, конус почти не поднимается. А это значит, что флабс, то есть закрылки, в позиции 1. Не поднимаем, то есть. Так, температура воды около 60 уже. У масла почти такая же. Норма. Педали, что управляют рулем, в нейтральной. Полный газ. Тормоза отпустили, машина тронулась с места, и лироны слегка против ветра. Совсем слегка. Дутики зашуршали по гладкому асфальту. Скорость все выше-выше. Стрелка ползет. А быстро разгоняемся, кстати. 20 с чем-то узлов. Рули немножко вверх, чтобы разгрузить переднее колесо. Продолжаем ускоряться. Самолет на 44 узлах взлетать может. Большой пробег ему не нужен. Серая лента полосы проматывается под нами. Убегают назад ящики с упакованными планерами, мелькают столбы ограды. Полоса широченная, если даже ветром поведет, то и пофигу. Место для взлета с огромным запасом, так что закрылков не трогаем. Все, отрыв. Шум колес прекратился, сразу стало тише. Так, масло на пяти барах, норма. Теперь следить за тем, чтобы скорость держалась около 50 с небольшим узлов. Тогда высота быстрее всего набирается при меньшем напряжении. «Нормально!» — вдруг сказал молчавший Мар. «Давай круг над городом, осмотреться надо, а потом обратно». «Без проблем». Повторил я в третий раз, но уже с большим оптимизмом. Половина дела сделана, так сказать. Осталось уговорить царя, то есть еще и сесть без происшествий. Но, по ощущениям, эта хохлядская летучая мышь управляется даже проще, чем по два, если такое вообще возможно. Самолет набрал полторы тысячи футов высоты, плавно развернулся и пошел в сторону города, к горам, которые поднимались за ним стеной. Интересный рельеф. Тут совсем плоско, как стол. Ни холмика, а сразу за границей Болдера настоящий вал. Как будто волна каменная накатывала на город. Да вдруг замерла, застыла, не дотянувшись. Кстати, ближе к горам странности с ветром могут быть, наверное. Так что мне с моим опытом лучше повнимательнее. А штурвалом управлять приятнее, чем ручкой, к слову. Может, кому-то не так, но вот лично мне больше нравится. Как-то увереннее и солиднее получается». В кабине стало заметно холодно, несмотря на охотничий камуфляж, который я надел с утра. Нашел на панели тумблер-обогреватель кокпита и щелкнул им. Заметно потянуло теплым воздухом, стало уютней. Стеклянные стены по бокам создавали странное впечатление. Будто ты как Баба-Яга. В ступе летишь или на летучем кресле. Вперед, видно, было отлично. Капот здесь короткий и довольно низкий, как в «Жигулях» едешь. Все нравится, короче. Можно смело менять джип на эту машину. Мы задорно жужжа мотором пролетели над полями, потом над каким-то чудным спорткомплексом, состоящим сразу из кучи футбольных полей. Потом над стоянками и церковью, Потом потянулись дома с небольшими участками, которыми, похоже, весь город и застроен. Несмотря на невысокую для самолета скорость, Фоксбет перемахнул через городок моментом, приблизившись к горам здесь еще пологим. Действительно качнулся под боковым ветром, развернулся и пошел вдоль них, направляясь на юг. «Минут десять полетаем и на посадку!» — сказал Мар. «Смотри, трупоеды внизу!» «Вижу!» Действительно, по широкой улице трусили неторопливо три гончих, как я по старой памяти успела крестить местных четвероногих тварей. А следом за ними шел демон. Такое впечатление, что он собак выгуливает. А может, так оно и есть, кто знает. Пролетели дальше уже над южной окраиной, в сторону Лайфаета, пригорода Денвера. Над Денвером пелена колеблющегося воздуха. А здесь пока нет. Нет? Кстати, а это что? — Что вот там? — спросил я у Мара. — Карта есть? Карта у него была, к тому же раскрытая и уложенная в пластиковый файл. Посмотрев туда, куда я указывал, Мар повозил пальцем по карте, после чего сказал. — Госпиталь был, добрых самаритян. А в чем дело? «Ничего не видишь?» «Да, точно», — сказал он, приглядевшись. «Начинается! Здесь тоже начинается!» «Именно что начинается, по-другому не скажешь». Воздух в этом месте колебался, как над костром, размывая очертания зданий и машин на большой стоянке. «А вот еще несколько гончих, еще какая-то тварь. Точно, начинается». Я чуть завалил самолет на левое крыло, вводя его в пологий, неторопливый вираж.